Корф сказал на это: я сердечно желаю обращений злой партии, но чтобы это обращение последовало не от страха, а от сознания истинных шведских интересов. Корф предложил шведскому правительству приступить к союзу, заключенному между Россией и Австрией. Русская партия требовала этого преступления, указывая на датские вооружения, которые кончатся ничем, как скоро узнают о тройном союзе между Россией, Австрией и Швецией. Тогда французская партия начала распускать слухи, что Россия не будет в состоянии помочь Швеции, ибо на нее вооружается Турция. И потому единственное спасение Швеции – просить предлагаемую Францией субсидии и теснее соединиться с Пруссией. Корф вместе со австрийским резидентом отвергал слухи о враждебных движениях Турции, а король в сенате прочел и велел записать в протокол мнение, где он указывал на необходимость приступить к Австро-Русскому союзу и отвергнуть Пруски. Этот вопрос о союзе. Подал повод к страшным спорам в секретном комитете. Приверженцы прусского союза выставляли преимущественно опасность, которая будет грозить кронпринцу, если состоится преступление к австро-русскому союзу, и потом указывали на состояние внутренних и внешних дел России, цитуя тайные известии из Петербурга, Копенгагена и Лондона. По этим известиям будто бы состоялось соглашение между Россией, Данией и Англией о низвержении наследного принца шведского. Но Россия сама находится в опасном положении. Неудовольствие между императрицей и великим князем усиливается день ото дня, и народ разделился на партии. Образовалась и третья сильная партия в пользу принца Ивана. Она поддерживается некоторыми иностранными дворами. Персияне с сильным флотом приближаются к русским берегам. На кораблях у них 72 тысячи войск. Граф Тарло обещал генералу Штейнфлихту, что как скоро будет заключен союз между Швецией и Пруссией, то он образует конфедерацию в пользу короля прусского и выставит польскую конницу, которая будет защищать Пруссию от русских нерегулярных войск. В России ни о каких вооружениях не помышляют. В Финляндии только пять галер и три полка, между которыми обнаружились болезни. При таких обстоятельствах шведцы поступило бы крайне неблагоразумно, если бы не обеспечило себя сильным союзом прусским. Двадцать третьего апреля Сенат получил извещение из тайного комитета, что в нем решено вступить в союз с королем Прусским и отклонить предложение императорского двора о приступлении к австро-русскому союзу. Король, поддерживаемый сенаторами русской партии, потребовал было, нельзя ли об этом решении сообщить наперед русской императрице? но французская партия восстала против этого, говоря, что это покажет какую-то зависимость Швеции от России. Когда Корф выговаривал колпакам за слабость, оказанную ими в этом деле, то они отвечали, что они в меньшинстве, и на противной стороне крон-принц, который действует как самодержится. Так как противная партия мало уважает совесть, законы, честь и стыд, то они должны опасаться арестов, гонений и самой пытки по обвинению во враждебных замыслах кроме принца и государства, если бы они оказали дальнейшее сопротивление прусскому союзу, не будучи, наверное, обнадежены в помощи иностранных держав. Они даже не знают, какой предстоит им жеремий во время Сейма, а крестьянский чин, хотя довольно постоянен, И мог бы вместе с духовным чином много добра сделать, но опасно, чтобы и в нем не произведено было движений интригами противной власти, а противиться этим интригам нельзя без денег. Торжествующая французская партия приступила теперь к оправданию графа Тессина от взвезденных на него русским двором обвинений, потому что ей хотелось доставить ему место президента канцелярии иностранных дел, говорили. Граф отнесся с презрением к разглашенным против него неосновательным слухам. Теперь не только шведы, но даже иностранцы знают о его невинности из напечатанных в его пользу сочинений. Корф молчал. Тогда начали говорить. «Если б русский посол мог доказать что-нибудь против графа Тестина, то не упустил бы сделать это теперь. Его молчание показывает, что русский двор... Затрагивая графа Тессина, хотел затронуть не его, но кронпринца. Тогда Корф припроводил канцлеру Нолькину промеморию, в которой излагал содержание присланному ему из Петербурга письма Тессиного к известному ренегату Бонневалю. Русский двор недовольный поведением шведского министра в Константинополе Карлсона требовал его отозвания, что и было исполнено. Но при этом Тессин писал Бонне Валю, что Карлсон призывается в Швецию только для необходимых донесений сеймов стояния дел, по окончании чего возвратится в Константинополь, что король очень доволен поведением Карлсона и богато наградит его. Мало того, преемника Карлсона во Целзенга граф Тессин не усомнился поручить милости и руководство Бонне Валю, то есть такого человека, который издавна оказывал себя врагом России. Императрица, — заключил Корф в своей промемории, — никак не хочет приписывать этого королю. Она обвиняет только министра, который для прикрытия своих тайных замыслов употребил во зло имя государя и государства, и потому императрица представляет просвещенному рассуждению, может ли при министерстве этого сенатора соблюдаться и укореняться добрые согласия между Россией и Швецией. Когда про мемориальную прочтение было в сенате, то французская партия пришла в ужас, зная, что в раздаче копий с нее недостатка не будет. Граф Тейсин совершенно растерялся и поспешил объявить, что при таком состоянии дел никогда не примет звания президента канцелярии иностранных сношений, так как не могли понять, каким путем письма достались в руки Корфу. и опасались, что, пожалуй, у него есть и оригиналы, если не Плюев нашел средство по смерти Бонной Вале достать некоторые его бумаги, то и не имели духа отрицать подлинность писем. Шведский посол при петербургском дворе граф Барк действовал не так, как бы хотел из господствующей партии, а потому на его место назначен был Петербург. Вульфенстерн, который перед отъездом имел совещание с членами тайного комитета. Содержание этих совещаний не осталось тайную для Корфа. Вульферстерну было поручено, во-первых, стараться о свержении канцлера Бестужева и потом о свержении настоящего правительства. Не надобно упускать времени для свержения Бестужева, пока еще война идет в Европе, ибо после мира королю прусскому еще крепче будут связаны руки. Ему нужно будет тогда ласкать те дворы, которые теперь, находясь в войне, принуждены его ласкать. У Бестужева много врагов России, и Вульфенстерн должен с ними сблизиться. Особенно надобно ему получить основательные сведения, кто из дам в наибольшей силе при дворе. их он должен приводить в движение двумя способами, в которых ошибиться не может и которые он с успехом употреблял при дрезденском дворе, а именно свое красивое лицо и волокитство.